Глава двадцать пятая. Увольнение. Утром в вестибюле п р е с н и п а л а с ничто не напоминало разыгравшейся там трагедии. Столы стули перекочевали в кафе, новогодние украшения сняли, пол съел чистотой, а воздухе витал запах стабильности и порядка. Первый, кого увидела Лера, войдя в вестибюль, был Кубанов в костюме, белоснежной рубашке и галстуке. Ждал вас, сообщил ей он. Убийцу нашли? Пока нет. Ничего не случилось? Спросив, Лера сообразила: все, что могло случиться, уже случилось. Ничего, сказал Дмитрий. Кроме того, что вы забыли ключи от офиса. Лера быстро открыла сумку, действительно, ключей там не оказалось. А они у вас? Да. Он протянул руку с ключами. Никак не возьму в толк. Как я могла? Я помог запереть дверь. м а ш и н а л у ю суну ключи в карман, а вы не спросили. Вам не в чем себя винить. День был действительно трудным. Лера разобрала ключи. Спасибо. Хотел напомнить, что мы вчера условились навестить старика Федорова. Условились? Что-то не припомню такого. Протянула Лера. Условились это, пожалуй, сильно сказано. Согласился Губанов. Сформулирую немного иначе. А не поехать ли нам сегодня к нему? в о с к о л ь к о На этот раз голос Леры прозвучал более дружелюбно. После работы, ведь вы заняты до, до шести. В шесть поедем. Надеюсь, адрес у вас с собой? Лера замешкалась, ей показалось неправильным ехать одной. Как будто прочитав ее мысли, Дмитрий сказал: "Можете прихватить кого-нибудь из подруг". Хорошо. Лера бросила взгляд на часы, опаздывая. Знаете мой телефон? В ответ на снисходительную улыбку Губанова она стушевалась. Короче, звоните. Поднимаясь в лифте и шагая по коридору, Лера думала о том, как она выглядела при встрече с Дмитрием. Само собой разумелось, что глупо. Лера на ходу заглянула в зеркальце, увидев темные круги под глазами, захлопнула пудрницу и нос к носу столкнулась с Васином. А я как раз иду к вам. Он отступил в сторону. Не возражаете, если пойдем вместе? Не возражаю, сказала Лера. Хотите поговорить? Да. Утром я встретился с д а в о й ш о с т а к а Где? В кабинете ее мужа. Она сейчас там? Двадцать минут назад была. Лера снова двинулась по коридору. Дядя до двери приемной открыл ее и обнаружил, а н а стоящее столпотворение. В приемной собрались все служащие конторы. Тихие в полголоса разговоры смолкли, когда появился в а с н Все развернулись к нему в ожидании новостей. Убийцу пока не нашли, произнес он. Поздороввшись, а Лера прошла к столу. Васин повернулся спиной к присутствующим и пришеле с т е л одними губами. о б о и Отдать их вам? Да. Лера достала сумку и протянула ему конверты с кусками обоев. У меня есть вопросы. Васин закрыл глаза на п р и т и х ш и х сотрудников. Зайду позже. Хорошо. Сказав это, Лера ощутила значительное облегчение. Вася ушел. На стул плюхнулся взярушенный Гринков. Ты еще ничего не знаешь, спросил он. Нет. Мадам ш о с т о к объявила себя главой фирмы. Она юрист? Нет. Танцует в кардебалете. Лера уставилась на него. Как же тогда? Вот и я говорю. к р и н к о в Шутовский хлопнул в ладоши, затем дробью прошелся руками по груди и по ногам. А ансамбль песни и пляски имени Шостака. Он лихо присвистнул. Тихо, шикнул а на него начальница отдела консалтинга. Нашел время. В Туже м и н у т у открылась дверь и все стихли. Из кабинета показалась голова Леночки. Обведя взглядом приемную, она сфокусировалась на Лере. Пришла. Так и в н у л а Пришла. б ы с т р е к о мне. Леночкина голова скрылась за дверью. Лера взяла блокнот и направилась в кабинет. В приемной в о царила с ь м е р т в а я тишина. В кабинете кроме Леночки были три молодые женщины. Подруги, собразила Лера. Садись, приказала Шостак плюхнувшись в кресло мужа. в е р а села и положила перед собой блокнот. Значит так. Новоиспечённая патронесса с неописуемым торжеством откинулась на высокую спинку кресла. Даю тебе неделю, чтобы передать дела в о т ей! — Она ткнула пальцем в одну из подруг. Потом можешь искать себе другую работу. Покосившись на Леночку, подруга открыла шкаф. Закрой, гаркнул ш о с т о к Завтра примешь дела. Ты же обещала за в х о з о м Офис менеджером будет Наташка. Могу я идти? Лера встала. Иди и п о з о в и консалтинговую начальницу. За ведущую ю консалтингом в ы отделом? Спросила Лера. Не умничай, огрызнулась Леночка. Просто скажи, чтоб зашла. Когда Казанцева вышла за д в е р ь ее немедленно обступили сотрудники. Ну что, как, что сказала? Вопросы посыпались со всех сторон. Уволила, улыбнулась Лера. И что теперь? Поинтересовалась заведующая консалтинговым отделом. Теперь вызывает вас. Лера виновата, пожала плечами. Все смолкли. Ну все, проронил Гринков. ь Да нет. У нее всего три подруги, утешила всех Лера. Я и говорю. А н с а м б л ь песни и пляски. л е р и на бабушка профессорша постоянно т в е р д и л а умеренность залог хорошего воспитания. Пока Лера была ребенком, она с этим соглашалась. В семнадцать она предъявила бабушке другую, не менее здравую точку зрения: о с т е р е г а й т е с ь умеренности. у д а ч а сопутствует тем, кто предается излишествам. Когда бабушка умерла, Лера стала жить руководствуясь и тем и другим правилом. Все зависело от того, сколько денег оставалось в ее кошельке. Увольнение из конторы Шостака избавляло ее от многих неприятных моментов, например от невольного соучастия в деле е в г е н и и к у з ь м и ч е в о й Если раньше Лера хотела уйти, но не решалась, то теперь все получилось само собой. Однако увольнение б ы л и своими н у с ы На Лере висел кредит за машину, и у нее не имелось. Никаких сбережений, она не умела копить деньги. Отправившись на обед, она с грустью размышляла о том, что скоро этот маршрут станет всего лишь частью ее биографии. Между тем дверь приемной дирекции бизнес-центра открылась. В проеме возник мужчина в спецовке. Он попятился, вытаскивая оранжевую кушетку, которую за другой конец поддерживал еще один человек. Затем вынесли кожаный диван, коробки, торшер и серебристый холодильник. Лера остановилась. Любопытство съело все ее мысли. Она зашла в приемную. Что у вас происходит? Шш. Маша приложила палец к губам. Кравченко увольняют. Какое совпадение, заметила Лера. Кого еще? Меня. спокойно ответила она и улыбнулась, раскинув руки. Теперь я свободна, как ветер. Сейчас пукнешь и улетишь, с я з в и л а Маша. Когда дело касалось денег, ее милая п р о с т о д у ш и е перерождалось в з р е л ы й с а р к а з м м На что будешь жить? Чем будешь платить за кредит? Что-нибудь придумаю. Придумаю. Подожди. Маша сняла трубку. Галееву, Ирину. Это Волкова, Маша. На счет Казанцевы. Неужели берет? Да что ты? Завтра? В девять часов утра. Спасибо. Опустив трубку, она повернулась к Лере. Радуйся, Лобов тебя взял. Куда? В домовой вместо Риты. Нет, я не п о н р а в и л а с ь ему, а он не понравился мне. Нет. Да, отрезала Маша. Кредит чем будешь платить? Она вдруг сделала большие глаза и снова приложила палец к губам. Из кабинета Кравченко вышел бодрый старик в дорогом пальто и на г л а ж е н н ы х брюках. Всего хорошего. До свидания, г р и г о р и й ф е д о р о в и ч С готовностью ответила Маша. Когда старик с к р ы л с я Лера спросила: Кто это? Тесть Игоря. Тот самый Кравченко из ЦК КПСС. Вспомнила Лера. А я думала, что он т у г о с л ы ш а щ и й п о л у в а ч н ы й старик, п о л у в а ч н ы й крепкий, как огурец. Игорь Петрович увольняет. Я еще не рассказал тебе. Садись. Он здесь? Лера указала на дверь кабинета. Игорь Петрович, нет. Так дойдем по о б е д а им по дороге расскажешь. Еще не дойдя до кафе, Лера у знала все подробности того, что случилось в комнате отдыха. И ее н и с к о л ь к о не удивило, что главной фигуранткой в этой истории была жена Шостака. Вдова Шостака мысленно поправилась Лера. В кафе они сели за столик. Значит, Кравченко увольняют за то, что изменил жене? Именно. Накрылась моя машинка. Но как его тест ь повлиял на хозяина бизнес-центра? А он и есть хозяин, сказала Маша, вернее один из акционеры, член совета директоров. Вот оно что. Бедный Игорь Петрович. Это было так унизительно. Маша непроизвольно вздрогнула. Вывернули кабинет наизнанку, потом все забрали и унесли. Даже ковролин с пола сняли. Зачем? Показательная порка. Видела бы ты шантажерку. Везде сунул свой нос. л и ц я п а л н а Это могла. Лера позвала официантку. Будьте любезны. Есть еще одна информация. Маша понизила голос. После убийства Шостака я пошла в туалет. Ну. с л ы ш у кто-то плачет. Маша запнулась, голос ее дрогнул. Ну, снова спросила Лера. Заглянула в мужскую комнату, а там дед Мороз. Тот, что вел представление. Он сказал кому-то по телефону. Все кончено. Я все сделал и больше ничего не должен тебе. Думаешь, э т о он стрелял в ш о с т о к а А зачем плакал? – спросила Маша, волнуясь. Почему говорил такие слова? Расскажи про это Губанова, н а ч а л ь н и к у службы безопасности. Я видела его хорошенький. Лера равнодушно плечами пожал. Ясно, сказала Маша, он твой, я вне игры. Ерунда, Лера начала заводиться. Не говори г л у п о с т и Сегодня в шесть вечера мы с ним едем искать с т а р и к а Федорова. Поедешь ты? Конечно, хочу посмотреть, на кого ты запала. Лера подняла руку, чтобы шлепнуть ее по плечу, но так и застыла. К столу подошел Васин. Валерия Николаевна, пройдемте. С вещами? спросила Маша. Следователь шутку не поддержал. Пока без вещей, а там будет видно.